Эпилог. Сначала я переживала, что двоение для меня перебор. Но теперь, видя, как перетаскивают бабушки и дедушки себе детей из рук в руки, стало казаться, что не так уж и много. "Ты как?" шепнул Рон мне на ухо в очередной раз. "Не устала?" "Я же ничего не делаю", улыбнулась и обняла его за шею. В гостиной было необычайно уютно. С этим домом предстояло расстаться, но пока что я наслаждалась теплом, что он дарил, и компанией, которая собралась здесь полюбоваться на наших детей. Близнецам была неделя, когда Верт выпустил нас из больницы. Рон бросил все дела и даже трубку ни разу не поднял на рабочие звонки, пока мы рожали и лежали в палате. Наверное, это были лучшие дни в нашей с ним жизни. Никаких разногласий и расставаний полностью поглощённые друг другом и детьми. Сейчас, глядя, как малыши ходят по рукам, я испытывала звериное раздражение и ревность, но позволяла своему зверю высказываться сколько влезет внутри. Я же понимала, что Грон скоро снова вернётся к работе, а мне понадобится помощь. Интересно, а они оба будут как ты? Вздохнула я млея от удовольствия. С одной стороны, Меня грело пламя от камина, с другой тепло любимого мужчины. Нет. Кристина будет как ты, в пятнышках. а Малоёнэл, чёрный. Здорово, восхитилась я. И как ты это видишь? это не я, это мой зверь. Прижал он меня к себе. Мы замолчали, любуясь происходящим. Элтон фонтанировал эмоциями на пониженных тонах чтобы не испугать малышей. Мать Роны и моя тихо умилялись, обмениваясь улыбками. Даже мой суровый папа тихо таял, украдкой капая воском. Когда наши с ним взгляды встречались, мы улыбались друг другу. "Я рада, что Рони осталась", перевела я взгляд на ещё одну гостью. Рони вежливо улыбалась, стараясь привыкнуть к новой семье, так же как и я. Всё время она по-прежнему посвящала Эрику, хотя Рон тоже старался участвовать в жизни мальчика, насколько мог. Мы собирались за ужином через день, Ирон уделял Эрику всё это время, а я с удовольствием беседовала с Ронни. Иногда к ужину приезжал Элтон, и становилось ещё теплей. Мы стали близки с Ронни за это время, и эта удивительная человеческая женщина заняла особенное место в моём сердце. Она была примером для подражания. В своих нелёгких родах я постоянно думала о ней, вспоминала её черты, слава. Она будто держала меня и не позволяла поддаваться панике. Я не говорила ей об этом. Она не знала, как относиться к тому, что к ней привязывается ещё кто-то, кроме Эрика. Пусть сначала до конца решит, что они нужны друг другу, а потом, может, и я признаюсь ей. Как благодарна судьбе за нашу встречу. А я удивлён, что вы с ней стали так близки, вздохнул Рон. Ты вообще меня удивляешь, Донна. И это нравится. А ты меня, улыбнулась я. А осталось только разложить вас на кровати. Весёлая будет ночка. Тут я подумала, что надо бы договориться со зверем и не уйти гулять, бросив Рона одного с малявками. Но откуда-то изнутри возмущённо рыкнули «С ума сошла куда тут идёшь как он с ними без нас я улыбнулась и мысленно поблагодарила ту другую часть себя за мудрость и спокойствие зверь довольно зажмурился и в солнечном сплетении потеплело ещё больше